Глава 18. Как и той ночью, когда Кейн пришёл ко мне в спальню, утром я открываю глаза от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Быстро поморгав, чтобы привыкнуть к утреннему солнцу, вижу стоящего рядом с кроватью Кейна, одетого в белую футболку пола и штаны цвета хаки, непривычно контрастирующие с его деловым гардеробом. "Вставай", негромко произносит он, наблюдая, как я сажусь на кровать и прочесываю пальцами растрёпанные волосы. "Мы идём завтракать". Мне интересно, сколько времени он находился в моей комнате до того, как я открыла глаза, и делаю вывод, что совсем недолго, судя по тому, как сильно его близость влияет на меня. "Дай мне 15 минут", бормочу, слезая с кровати. Кейн выглядит непозволительно хорошо для человека, который работал всю ночь, и я испытываю естественное женское желание поскорее привести себя в порядок. Решив не мыть голову, наспех принимаю душ и, облачившись в цеплячего цвета сарафан с открытыми плечами, выхожу в гостиную. Кейн окидывает мой образ глазами и, кивнув, указывает на дверь, давая знак следовать за ним. В зале гостиничного ресторана пусто, лишь за угловыми столиками сидят несколько парочек. Придерживая за локоть, Кейн подводит меня к столу у окна, и когда начинает отодвигать стул, нас настигает голос Мегги, извитительной подруги Алексы. Она стоит в компании рыжеволосой худощавой девушки, представленной мне вчера, которая сейчас, не скрывая пристального интереса, меня разглядывает. Доброе утро, Кейн, Эрика. Вижу, мы с Эрин не одни такие ранние пташки. Доброе утро. Кейн по очереди кивает девушкам, я же решаю ограничиться сдержанной улыбкой. Обе они мне не слишком нравятся, и я не вижу смысла рассыпаться в любезностях, с учетом того, что скорее всего мы больше никогда не встретимся. Не против, если мы присоединимся к вам? спрашивает Мэгги, указывая на наш стол. Место как раз на четверых. От мысли провести завтрак в атмосфере оценивающих взглядов подруг Олексы внутри неприятно ёкает, но неожиданно для себя я слышу спокойный голос Кейна. Мы бы хотели позавтракать одни. У нас ещё будет возможность поговорить на яхте. Усилием воли, подавляя улыбку при виде вытянувшихся лиц девушек, и опускаюсь на стул. Кей наглядно подтверждает свои слова о нелюбви к посторонним людям и явно не испытывает за это неловкости или вины. И еще где-то на задворках сознания непрошено маячит мысль, что я не принадлежу к кругу этих самых посторонних. Я до конца не понимаю, как вписываюсь в его закрытый образ жизни, но интуиция говорит о том, что меня он подпустил ближе, чем многих. Когда девушки недовольно стуча пляжными сандалями, покидают нас, Появляется официант с подносом и расставляет перед нами завтрак: яйца по на тостах, порезанная авокадо, минеральную воду и американо. Те же блюда, которые каждое утро я нахожу на обеденном столе в доме Кейна. Он явно сделал заказ предварительно, в очередной раз лишив меня возможности выбрать самой. В молчании мы начинаем поглощать принесенный завтрак, и я не удерживаюсь от того, чтобы украдкой не посматривать на своего спутника. Его волосы немного взъерошены после душа, на лице пробивается суточная небритость, и сейчас он как никогда напоминает того Кейна из моего прошлого, носящего простые футболки и не слишком заботящегося о прическе. Ты бросил курить, озвучиваю посетившую меня мысль. Я вдруг вспоминаю, как наблюдала из окна своей спальни за Кейном и Артуром, курящими на крыльце, и думала, что ни один актер кино не смог бы сделать это так эффектно и красиво. Как это делал Кейн, когда Лениво выпускал густой дым через приоткрытые губы и крутил сигарету в длинных пальцах. Несколько лет назад. Плохая привычка. Он оценивающе смотрит, как я отпихиваю нарезанные дольки авокадо на край тарелки и уточняет: "Почему ты не ешь? Не люблю авокадо". Пожимаю плечами. "Оно напоминает мне кусок масла". Кейн отпивает кофе и делает быстрый жест рукой, после которого перед нами появляется официант. "Девушке нужно меню?" кивает на меня, и парень через минуту возвращается с черной папкой в руке. Это лишнее. В нерешительности смотрю на длинный список блюд. Я вполне могу обойтись тостами. Я удивлена тем, что Кейн предложил мне выбрать завтрак самой, потому что полагала, что заказывая еду за меня, он напоминает мне об отсутствии выбора. А выходит, он и не думал о том, что мне может не понравиться. Просто закажи то, что хочешь, с намёком на раздражение произносит Кейн, глазами указывая на меню. У меня нет цели заморить тебя голодом. Решив не спорить, я пробегаюсь по страницам и заказываю панкейки с ягодами и апельсиновый сок, который, к счастью, приносят быстро. И мне не приходится нервничать от того, что мне придётся есть в спешке. Во сколько нас ждут на яхте? спрашиваю, когда мы покидаем ресторан, помятой о том, что мне нужно приобрести купальник. В десять». Кейн обхватывает двумя пальцами мое предплечье и делает характерный кивок головой. Здесь налево. Я следую за ним, пока мы не достигаем золотой вывески над стеклянной дверью, за которой видны манекены в шляпах и цветастых pareo. Кейн заводит меня внутрь, и мы сразу же попадаем под лучи сияющей улыбки девушки-консультанта. Нам нужен купальник. Кейн указывает головой в сторону манекена и обводит его пальцем. И вот это все!» Девушка начинает улыбаться еще шире. И быстро сканирует мою фигуру профессиональным взглядом, от которого мне становится немного неуютно. «Пройдемте со мной, красиво взмахивает рукой, указывая на стенд, завешанный разноцветными бикини. Я могу выбрать сама, смотрю на Кейна, который сведя брови к переносице, достает из кармана телефон. Я точно не буду принимать в этом участие и сделать так, чтобы не пришлось ждать долго. Он прикладывает телефон к уху и отворачивается. А я, ободрённая очередной возможностью выбора, быстро следуя за консультантом. В течение 40 минут мы подбираем для меня два комплекта купальника: широкополую кремовую шляпу, опоясанную чёрной лентой, и шёлковую тунику длиной до колен. После чего девушка относит дорогостоящий ворох к кассе. Кейн, который всё это время, казалось, не прекращал разговаривать по телефону, отводит Динамик в сторону и коротко бросает: "Очки И вновь возвращается к звонку, а я удивлённо отмечаю, что даже будучи занятым, ему удаётся контролировать процесс неинтересного ему шопинга. «Оправо кошачий глаз подойдёт идеально. воркует девушка, протягивая мне чёрные очки экстравагантной формы. Я недоверчиво опускаю их на нос и думаю, что она права. Заострённое у краёв оправа выглядит непривычно, но стильно. Упаковав её в громоздкий кожаный чехол, девушка относит его к груди вещей на кассе. После чего Кейн оплачивает покупки, не удосужившись заглянуть, за что он собственно платит. Когда я вижу итоговую сумму на экране, то невольно морщусь. Пусть Кейн может себе это позволить, но платить столько из за единственного дня, проведенного на яхте, кажется неоправданным расточительством. Для заложницы я слишком дорого тебе обхожусь, бормочу, когда мы покидаем бутик с охапкой пакетов. Ловлю на себе быстрый взгляд и вижу, как уголок его рта насмешливо ползет вверх. Почти улыбка. Вот это да. На моей памяти такой чести удостаивался только Артур. Воспоминание о брате заставляет меня машинально сунуть руку в сумку, чтобы найти телефон. Нужно не забыть держать его рядом, на случай, если он позвонит. Думаю, среди общего веселья я смогу найти момент, чтобы поговорить с ним. «Кейн, ты ведь знаешь, что очень нравился мне в Индиане. Слова выходят из меня сами собой, и я понимаю, что давно хотела сказать об этом потому что мне важно, чтобы он знал, что та ночь не была актом распущенности с моей стороны. Я хочу, чтобы он знал, что для меня она много значила, даже если для него она не значила ничего. Так будет честнее. Кенн слегка поворачивает голову в мою сторону и не меняя выражение лица спокойно произносит: "Я ничего для этого не делал. Я знаю, что он прав. Он ни разу не дал мне повода думать, что смотрит на меня больше, чем на младшую сестру своего лучшего друга". Не дал ни малейшей надежды ему симпатизировать, всегда оставаясь неприступным и равнодушным. Моя безудержная девичья фантазия додумывала всё сама, наделяла его мыслями и качествами, которые делали его в моих глазах ещё привлекательнее, позволяя очаровываться его молчаливой таинственностью. Тебе и не нужно было, тихо говорю себе под нос, и боковым зрением замечаю, что Кейн продолжает на меня смотреть. Мы прибываем на яхту ровно в десять. С палубы грохочет музыка, и еще с трапа я вижу мелькающие шоколадные фигуры девушек в бикини. Опустив на глаза солнечные очки, Кейн решительно берет меня за руку и тянет за собой вверх. А там будет где переодеться. С беспокойством оглядываю белоснежные борта яхты с серебристыми поручнями. Я никогда близко не находилась с такой роскошной махиной и понятия не имею, чего можно ожидать внутри. На яхте есть каюты, туалеты, душевая и даже бассейн, терпеливо поясняет Кейн в ответ на мою неосведомленность и, подняв руку, машет кому-то в знак приветствия. Я прослеживаю его взгляд, и вновь чувствую укол ревности. Алекса направляется к нам, демонстрируя идеальный загар на своих идеальных формах, подчеркнутых узким белым бикини. Доброе утро, она поднимает на лоб зеркальные очки и обнимает Кейна за шею. После чего с приветливой улыбкой смотрит на меня. Тебе, наверное, нужно переодеться, Эрика. Каюты вниз по лестнице. Выбирай любую свободную. Возвратив ей улыбку в нерешительности смотрю на Кейна, не зная, стоит ли мне ждать его. Однако ответ приходит, когда он прижимает ладонь к моей талии и слегка подталкивает в указанном Алексом направлении. И я покажу ей сам.